Глава шестая. Аня. Спустя несколько минут после моей глупой и порывистой выходки обстановку разрядил все тот же весельчак Виктор. «Анечка!» — обратился ко мне Виктор, и его друг предупреждающе рыкнул. Предпочла сделать вид, что не заметила этого. Ведь все было слишком тихо, чтобы услышал простой человек. «Это я особенная, блин!» «Ань, а как ты тут оказалась?» «И извини, что на «ты».» «Все нормально. Просто приехала на распродажу текстиля. За что и поплатилась». Грустно вздохнула и уставилась в окно. «Очередная модница-пустышка, которая только в тряпках разбирается». Пробурчал под нос грубиян водитель. «Вы ошибаетесь. Я не за платьями приехала, а за текстильной продукцией, которой так славится этот город. Устало произношу в пустоту, словно говорю не для них, а для самой себя» а в чем разница спустя минуту все же услышала ответ для понимания я учусь на дизайнера модельера мягких игрушек последний курс и так к слову иду на красный диплом не знаю почему но очень сильно захотелось показать ему что я не пустышка плюс закончила курсы переводчиков знаю три языка были экономические курсы юридические и маркетинга все закончилось с отличием «Весной у меня защита диплома по основной профессии, и поэтому я здесь. Для моих игрушек я хочу использовать лучшие материалы, а ткани для костюмчиков надо брать тут, чтобы было неподдельное производство». В салоне повисла тишина. Никто не пытался ее нарушить. «И тут черт меня дернул продолжить. Не верите? Ну и шут с вами. Вы же явно не совсем творческий человек». «Ни юрист, ни программист, что-то более фундаментальное. Возможно, строитель. Может быть, проектировщик. Вряд ли архитектор. Но не берусь исключать и этот вариант. Ну и явно управленец. Угадала?» «Угадала. И архитектор, и проектировщик. И ты не права, я верю, что ты не пустышка. Слишком реалистично обиделась. Извини». Все нормально», — устало буркнула ему. Путь был долгий, но больше разговоров никто не заводил. Егор то и дело водил носом, словно принюхиваясь, а потом фыркал, злясь. Ребята так делали, когда не могли выделить конкретный запах из целого скопа. Но в машине было мало запахов. Ни на одном из нас не было духов. Машина была чистой, без ароматизаторов и запаха свежего салона. Странный он. Тишину разрушил мой телефон. «Да, Макс», «Как ты?» Невероятная усталость накатила на меня, когда я решила отпустить ситуацию и отдаться воле Луны. «Я-то нормально, ты как?» Голос уставший. «Как же приятно, когда о тебе заботятся!» «Все хорошо, просто устала эмоционально. Я так хотела к вам домой, чтобы снова праздник у камина. Папа разобьет очередную вазу пробкой от шампанского. Мама на него начнет рычать, а мы бы дружно с них смеялись». Я даже новую вазу купила. Сказали, что из удара прочного стекла. <смех> Немного рассмеялась. Ты думаешь, это спасет ее в следующем году? На том конце раздался такой родной и любимый бархатистый смех, что вся усталость прошла. Нет, но надежда умирает последней. Ну и согласись, каждый год знаешь, что ваза будет актуальна. Ладно, это все мелочи. Мама сильно расстроилась? Нервно закусила губу. «Да мы как бы все в одинаковом состоянии. Вишенка, ты там аккуратнее, хорошо. Все же сегодня опасная ночь. Дома мы бы не боялись, а так мало ли. Обещай мне, что будешь в отеле. Сидеть в номере не прошу, это слишком жестоко, но не броди по территории». Обеспокоенно просит о том, что я и так бы сделала. Я немного замедлилась с ответом, погрузившись в приятное чувство участия к жизни. Совсем немного потерпеть, и я буду окутана любовью семьи. Идеально. На том конце начали беспокоенно порыкивать. Все, все, заботливый мой, я честное слово, не выйду на улицу. Я помню, какая сегодня ночь. Тем более у меня нет желания на отшельников нарываться. Брат облегченно вздохнул. Набери меня, как доберешься. И я скучаю и обнимаю крепче всех. Ласково произнес он. «Взаимно. До связи». И только сбросив вызов, заметила, что за мной подглядывал злюка, сжимая руль явно сильнее положенного. И чего, собственно говоря, он злится? «Брат волнуется». Зачем-то выпалила я. В ответ была ожидаемая тишина. «Егор». Тишину и напряжение снова разбавил Бетта. Пустые разговоры о том, что она тут делает, отвлекли всех нас от глупой перепалки нестабильного волка и отчаянной человечки. Приехала она за тканями, очередная модница. Тьфу ты, блин. Высказался о ней. Так начала мне тут снова пальчики загибать свои. Гордо рассказывает о своей профессии, красном дипломе. Нет, приятно слышать, что не глупая. А к профессии у каждого свой талант. Психологом ей тоже можно быть. Почти полностью угадала, кто я по профессии, чем занимаюсь. На душе даже теплее стало. Не заметил, как изменился перед девушкой. Похоже, она приняла их. Больше не смотрела волком на меня. И то дело. Дорога была слишком долгой, а мой интерес сильным. То и дело пытался принюхаться к ней, но, увы, рецепторы отказались работать. Обидно. Пару раз даже фыркнул от досады, сам того не замечая. Слава Луне, она этого не заметила. Посчитала бы психом. Разговор с каким-то Максом привел в напряжение все мышцы. «Да что же это такое? Почему я так на нее реагирую? Неужели это она?» «Нет, такой свиньи Луна не могла мне уготовить». Но слушать разговор перестал, сосредоточившись на других звуках и через несколько минут понял, что уже не с такой силой обхватываю руль. После она зачем-то сказала, что это был брат. Только тогда меня отпустила окончательно. Помочь выйти из машины не успел, но зато донёс её багаж до самого номера, хоть она и была против. Потом мы с Витей пошли по своим номерам. Комментировать ни один из нас случившееся не решился. Для себя я понял одно — надо держать себя в руках. Вообще непонятно, что сейчас происходит. Нельзя позволять этим бредовым ощущениям брать вверх над головой. По-любому это действие порошка. Не зря же от него голова мутной была первое время. Надев единственную запасную рубашку, закатал рукава и спустился в банкетный зал. Вся толпа уже веселилась, явно забыв о капризах природы. Градус алкоголя сделал свое дело, и я был даже рад, что не чувствую всей какофонии ароматов. Ведь я быстро пошел уединяться с какой-то девушкой. Удачи ему! Только я собрался уходить как в помещение вошел черный лебедь. По-другому эту девушку я не мог назвать. Она притягивала внимание даже со спины. Может поступиться правилами и провести приятную ночь? Зверь не лютует, несмотря на полнолуние. Усыпила его немного порошком. Может, это и к лучшему. Но моему плану суждено было разбиться о скалы обстоятельств. Лебедем оказалась малышка из аэропорта. Тогда просто поболтаем? И разойдемся, Аня. Доехали до места назначения очень поздно, в начале восьмого вечера. Просто потрясающе. Почти за три часа в машине ноги ужасно затекли. Но спасибо спасателям помогли донести чемоданы до фае, а потом и до номера. На мое «спасибо» с наступающим было получено лишь сдержанное «пожалуйста». Никакого вам ответного поздравления, приятного вечера и так далее, но ну и пёс с ними. Номер был одноместный. Мне другого и не надо. Пережить ночь всего. Искренне надеюсь, что завтра все уладится и улечу домой. Луной сегодня не полюбуюсь. А ведь такое явление не каждый год, чтобы в новогоднюю ночь светила полная луна. Позвонила домашним по видеосвязи, за что была помилована. Чемоданы не стала разбирать. Не вижу в этом смысла. Три часа пролетели незаметно, и я отправила их готовиться к празднику. Пробежку в полнолуние никто не отменял. Мне обещали прислать видео салюта и празднеств на улице. У них было идеально ясное небо. Хоть кому-то повезло. После разговора решила принять душ и все же спуститься к празднику в банкетный зал. Обещали интересную программу. Выудила черное платье по колено из чемодана, завила крупные локоны, немного собрала их на затылке и вуаля, я красавица. В двенадцатом часу спустилась к таким же заложникам ситуации, как и я сама. Все гудели уже больше часа, так что часть людей была на веселе. Решив не испытывать судьбу, пристроилась около барной стойки и просто наблюдала за остальными. «Не слишком праздничный цвет», — от неожиданности вздрогнула и обернулась на голос. «У вас тоже», — ответила Егору. На нем была надета черная атласная рубашка с закатанными рукавами, и в тон матовые брюки. Шикарный вид, особенно если учесть, что природа щедро наградила его мужской красотой. Волевой подбородок, выразительные глаза, широкий разворот плеч. Лично я, встав за ним, буду не видна никому. Вам идет. Кажетесь еще более устрашающим. Но ты почему-то меня не боишься. Немного наклонился он, чтобы не так сильно перекрикивать музыку. А стоит? Его слова удивили. Даже не заметила, как бровь взлетела вверх? «Не знаю. Наверное, нет». Он жестом подозвал бармена. «Мне воду, даме что-нибудь безалкогольное». Пока мы ждали напитки, стояла тишина. «Ну что, пусть все плохое останется здесь и в этом году?» Он поднес свой бокал к моему, ожидая симметрии. «Пусть в новом году каждый найдет свою истинную половинку и будет счастлив». Стукнула по его бокалу своим и поспешила сделать глоток, прячась от его любопытного взгляда. «Вы один?» «Интересуешься моим другом? Неужели тебе так неприятно моя компания?» Он нахмурился, словно я его сильно обидела. «Да нет, просто странно, что вы один!» Попыталась объяснить свою вежливость и заполнить неловкую паузу. «Давай на ты!» «И нет, я не один!» Виктора уже поспешила уединиться с дамой. Похоже, мое оправдание засчитали, но в глазах его пылало недовольство. Осталось понять только, от чего. Оу! Я смутилась. Не стоит, этого и следовало ожидать. Он никогда не будет скучать даже в такой ситуации. Он немного улыбнулся уголками губ и отпил из бокала. А ты? А что я? Самое странное, что от него больше не исходит мощная энергетика волка. Может, я ошиблась? Да, ну нет. В машине тестостерон обоих мужчин просто зашкаливал. Или это просто мое воображение разыгралось уже тогда? Своего рода ответная реакция на стресс? Оказаться вдали от дома, без защиты? А тут два бугая? Вот мозг и придумал. Наверное, так и есть. Энергетику еще никому не удавалось скрывать. Да и он ведет себя вполне по-человечески. Больше не принюхивается, не прислушивается. Определенно это было мое больное воображение. Ты со мной? Он коснулся моего плеча, выдергивая из собственных мыслей. Между нами словно ток прошел. Когда я смогла перевести взгляд с наших рук на его лицо, то уже сомневалась в собственных умозаключениях. Он все так же странно продолжал поглаживать мою кожу большим пальцем. На лице застыло выражение удовольствия и негодования. Егор... Максимально тихо позвала его, потому что говорить громче стало страшно. «Мягкая», — чуть слышно произнес он, от чего по всему телу побежали мурашки. Это привело его в чувство. Мужчина поспешно отпустил мою руку и вновь взялся за стакан. Резко опрокинул в себя добрую порцию содержимого, как еще горло не ободрал. «Прости, так о чем я? Ах да, какие планы на эту ночь?»